ПОБЕДНЫЕ ФАНФАРЫ Главным увлечением Тутора Рора была, конечно, тактика, однако в любой армии, даже такой воинственной, как Республиканская, этого совсем недостаточно для продвижения по служебной лестнице. С точки зрения практической деятельности нужно быть хорошим психологом. По всей видимости генерал Канонир имел природные способности в этом направлении, по крайней мере с подчиненными он ладил, а на начальников ему просто везло. На жизненной дороге ему не попались чрезмерно подленькие, основным развлечением и хобби которых являлось втаптывание находящихся снизу в грязь. Конечно, случались любители ставить подошву на подвернувшиеся плечи. Однако они и сами порой протягивали сверхотуры, удобную для ухвата веревку. Ведь широкие устойчивые плечи требовались им даже там, в генерало адмиральских империях. Они были предельно расчетливы, эти живучие парни, в расшитых золотом мундирах. Постепенно туторрор привык к их обществу, а они вполне добродушно терпели его тактика зацикленное занудство. Более того, однажды выяснилось, что в Верховных Эмпириях у Тутора имеется родственник, целый командующий флотом. Это знание добралось до генерала Канонира достаточно поздно, он уже достиг вершины своей карьеры и устал от этого вида альпинизма. Конечно, было бы интересно подвигать по глобусу десяток другой боевых гор. Однако командовать конкретной подвижной крепостью тутору тоже очень нравилось. Кстати, из промелькнувших сводках сообщений вытекало, что его милый родич очень скоро шагнет вверх еще более. Он умудрился выиграть морское сражение с превосходящим его противником в расположенном в по экватора потустороннем море. Причем выиграть подчистую. О громкой победе средства пропаганды республики трубили во всех диапазонах и на всех диалектах. Даже на мертвом ныне языке не так давно отправившегося в небытие народа Парганов. Но иногда сквозь соловьиные трели южноконтинентальной похвальбы на родном Браше удавалось поймать передачи империи. Там очень сильно возмущались по поводу хваленных и эфемерно раздутых победок республиканцев. Однако генералу Канониру было некогда выдергивать истину по крупицам, отсевая плевелы. У него и без того хватало обязанностей, тем более что в осуществлении собственной стратегии он сильно увеличил их количество. Ведь он немного много ни мало готовил мятеж. Для этой самой подготовки, может даже более, чем для карьеры, требовались способности в практической психологии. В настоящий момент Тутор вел обработку очередной жертвы своей политики. Пока получалось. По крайней мере, его антигосударственные поползновения не с сходу. Конечно, такого и не должно было случиться. Ведь не с первой же беседы командир боевой горы начинал склонять своих заместителей к предательству далекой, но родной республики. Это было медленное и аккуратное дело. Начальная фаза выглядела подобием сдувания перышка с лица ребенка. В случае опасности, даже если бы обрабатываемый пожаловался в РНК, предварительные беседы генерала выглядели бы странной, вовсе не свойственной тутору-рору оговоркой. Но чаще всего тот, с кем общался генерал, не имел веских поводов для подозрений. Где-нибудь в жилых уровнях рядового состава в настоящее время можно было услышать и не такую крамолу.